«Тельман! Тельман!» — повторял немец. Но когда мы сняли с него верхний овечий его покров и ткнули стволом пистолета в эсэсовские значки в петлицах, он сразу перестал поминать имя Тельмана и упал на колени. Стрелять в этой обстановке было рискованно. Я припомнил совет вятского шофера, иногда лучше товарищ комиссар, втихую. Впервые за все мое путешествие Я сел верхом на коня. Казалось, приятная перемена, но, увы, конь вел себя беспокойно, поминутно ржал, пытался меня сбросить. Пришлось спешиться. Мы с Васей Зубко повели его вглубь леса, привязали к дереву. Может, потом пригодится. Вернулись к условленному месту минут через двадцать. Смотрим, горит костер, и около него... Не три человека, а пять. Если бы не найдена косынка, решили бы, что чужие. Подходим, а возле костра, кроме наших, еще два парня. У каждого по большому мешку. Мешки промокли, в них видно мясо. Разговор довольно странный. Вы кто такие? А вы кто такие? Да мы с войны. И мы с войны. И чего здесь делаете? А вы чего сюда приперлись? «Я слушал, слушал, надоели эти бесконечные пререкания. Вот кто мы!» Сказал я и вытащил из кармана свой пистолет ТТ, подержал его на ладони. «Сычева знаете?» «Сычев был командиром Ичнянского партизанского отряда». «Знаем, Сычева». «А Папко знаете?» «Секретарь Ичнянского райкома партии». «Мы-то знаем!» «А вы откуда этих фамилий понабрали?» «Так я, Федоров, слыхали такого?» Но они все еще не верили. Пришлось подробно описать внешность и командира, и комиссара. Кроме того, я припомнил деталь, которая и рассмешила, и окончательно убедила товарищей. Сычев имел призабавную привычку повторять слово «хорошо». «Товарищ Сычев, у вашего соседа корова сдохла». «Хорошо, хорошо». «Товарищ Сычев, ваша жена заболела». Хорошо, хорошо, хорошо. Вот когда я сообщил эту подробность, ребята признали в нас своих. Посидели мы еще немного у костра. Вася Зубко сходил за немецким конем. Потом поджарили на деревянном вертеле по куску мяса из мешков наших товарищей. Подкрепились, отдохнули и пошли по путаным партизанским тропам. Впоследствии. Я перевидал десятки отрядов и соединений, мог сравнивать их, оценивать, но 9 ноября 1941 года я впервые столкнулся с действующим партизанским отрядом, впервые познакомился с этим чрезвычайно своеобразным человеческим коллективом. За последние несколько дней мы очень устали, можно сказать, измучились, мокли в болотах, дрогли, голодали. С того самого момента, как мы попали в расположение отряда, и у меня, и у моих спутников, впервые появилось чувство личной безопасности. Мы смогли отпустить нервы, то есть не напрягать зрение, слух, не приглядываться с недоверием к каждому человеку. Мы попали в поселение единомышленников, поселение, имеющее вооруженную защиту, внутренний порядок, законы. Итак, Нервное напряжение у нас ослабло. Одержались мы, конечно, нервами. Сразу почувствовали желание отдохнуть, умыться, поспать по-настоящему. Встречали нас радушно. Да что там радушно. Встречали восторженно, обнимали, целовали, долго трясли руки. Каждый старался поскорее затащить в свой шалаш. Знакомых было много. Искренность чувства была вне всяких сомнений. Однако, да, было и однако. Пришлось поумерить немного пыл встречающих, взять иной тон, так сказать, приосаниться. Внешность свою я описывал уже довольно подробно, а к этому времени я еще больше обтрепался. Так что слово «приосанился» звучит, вероятно, комично, но это было необходимо, и вот почему. Я прибыл в Ичнянский отряд не для отдыха, «И не для того, чтобы почувствовать личную безопасность. И как бы ни выглядел внешне, как бы ни нуждался в поддержании своих сил, ни на минуту я не имел права забывать о своих обязанностях. Я не боюсь быть понятым ложно. Каждый командир знает, о чем я говорю».